была одна из тех конституционных монархий, о которой мечтали Александр и Фердинанд, с национальным собранием на основе всеобщего избирательного права. Прессы здесь рот не затыкают, и Александр с удивлением обнаруживает, что некая газета, не подвергаясь преследованиям, может, например, заявить, что король только что утопил одну из своих любовниц. Королева при этом не придает никакого значения этой явной клевете. Когда Александр обедает вместе с нею в Малине, она поинтересовалась лишь парижскими новостями, и Александр успокоил ее относительно самочувствия Фердинанда и его супруги. Что до Филиппа, пардон, графа парижского то он начинает уже ходить, и к этим сведениям я был обязан тому любезному приему, который она мне оказала. Они наспех обедают и переходит на балкон, чтобы наблюдать костюмированную процесс. Я оказался перенесенным в празднество XV века со всем его религиозным роскошеством. Леопольд не забывает спросить у известного писателя, о его впечатлениях от праздник «Сир», — ответил я ему, — «я думаю, что праздник, устроенный сегодня для нас в Малине, олицетворяет собой всю Бельгию, средневековая мистерия, на которую приезжаешь по железной дороге». Паломничество в Атерлоу. Место, где поражение Франции оказалось необходимым для свободы Европы. Упоминание о Наполеоне, имени для меня великом, заключающим в себе противоречивые идеи. Я слышал, как его проклинал мой отец, старый солдат-республиканец. Я слышал, как им восхищался Мюрат. Слышал, как с беспристрастностью истории судит о нем Брюн. Мой крестный воин-философ, который сражался с Томиком Тацита в руках. Мы помним, что Александр в трехлетнем возрасте однажды присутствовал на обеде своего отца с двумя маршалами империи. Ну так вот, скача на сабле Брюна вокруг стола со шляпой Мюрата на голове, он не упустил ни словечка из их разговора. Если забыть обо всем этом... А Батерлоу теперь только суворочная долина, над которой возвышается памятная пирамида 50 метров вышиной. И с этой высокой точки можно с легкостью вообразить движение всех этих теней, шум и дымы, развеянные уже 25 лет тому, и снова присутствовать при битве. Засим следует гораздо менее протяженный, чем в будущих отверженных, друга Гюго, рассказ со следующим заключением в духе александр Тщетно мы будем искать здесь камень или крест, какую-то надпись, напоминающую Франции. Значит, однажды Господь повелит ей снова приняться за дело всеобщего освобождения, начатое Бонапартом, и прерванное Наполеоном. Антверкен. Фердинанд здесь увенчан славой, а Робенс пишет пышной формы своих дню И прекрасно задая мученица Ида может этим гордиться. Александр признается ею в своем особом расположении к этому художнику. Я люблю его, как Шекспира, потому что нахожу в нем те же достоинства большого поэта. Та же тривиальность и та же возвышенность, та же человечность и та же поэтичность, та же суровость и тот же шарм. Гент, Брюгге — привычный сбор легенды и историй. влеже, В Альбионском отеле его принимают за фламанса и по этой причине не кормят. На следующий день архивариус Полен приглашает его на утешительный обед на террасе, откуда открывается прекрасный вид на город.